Глава 39. Я всегда считала себя сильной и думала, что смогу пережить любые трудности. Но оказалось, я, как и все люди, могу согнуться под тяжестью невзгод, словно тонкое деревце. Стоп. Согнуться, но не сломаться. Я резко прекратила плакать, разозлившись на себя за то, что так расклеилась и мне стало ужасно неловко, что у этого позорного момента в моей жизни был свидетель, мой враг, император. Возможно, я погорячилась, приписав его к врагам, но и другом он мне точно не был. А он, как назло, принялся меня утешать. «Властелин, не убивайся ты так!» И негодяй погладил меня по голове. «Все наладится». «Это вряд ли», — пробормотала я в его грудь, обдумывая, как с достоинством выйти из неловкой ситуации. А я уверен, что так и будет. Завтра утром проснешься полная сил и пойдешь строить дам, которые бессовестно претендуют на твое. С трудом сдержала смех, представив эту картину, но в данный момент я решила, что важнее всего избавиться от императора. «Что?» — притворно возмутилась я, отстраняясь от мужчины. Он посмотрел на меня, тяжело вздохнул и зачем-то полез в карман Камзола. То ли я в этом мире стала тормозить, то ли это из-за пережитого стресса, но в этот момент ни одного едкого комментария я придумать не смогла. «Дела...» «У тебя...» Он замолчал, явно опасаясь моей реакции. Точно сейчас скажет, что тушь размазалась по всему лицу». «Да, в этом мире существует тушь, и она, очевидно, неводостойкая. «Можно?» Его рука замерла возле лица, я скосила глаза на платок. «Боюсь, что он не поможет в этом случае». Я освободилась из объятий и поднялась. «Нужно умыться». «А вы можете не ждать, со мной все в порядке». Не дожидаясь ответа, я ушла в ванную комнату, подошла к раковине и посмотрела в зеркало. «Да». Красавица одним словом, тушь по всему лицу, нос и глаза припухшие. А я смотрю, обстоятельства сильно прижали дракона, раз он сидит тут и изображает заботливого и влюбленного. Ага, так я и поверила, не на ту напал. Я умылась, собрала волосы в хвост. Не буду прихорашиваться для него, настроения нет. Да и незачем мужчину баловать, а то еще привыкнет. Возвращаюсь в гостиную, а он в кресло сел и о чем-то сосредоточенно думает. «Вы еще здесь?» — намекаю, мол, «погостил, пора и честь знать». «Да, и я не уйду», — смотрит так вызывающе. «Вот это поворот». «Что значит, не уйдете?» — возмутилась. «А как же хотела сказать Анита, но вспомнив его слова, что все это фикция поняла плохой козырь» но меня голыми руками не возьмешь. А как же моя репутация? Вы же ее погубите. Штраф тебе за такую халтуру, что ничего нормального уже не можешь придумать? Я нахмурилась. Кого-то мне это напоминает. Точно. Меня? Я смотрю, кто-то плагиатом не брезгует. Решил взбодриться перепалкой. Говорят, помогает. Твоё обвинение бездоказательно. Встаёт он и направляется ко мне плавной походкой. Останавливается в шаге от меня. Что на это скажешь? Могу только похвалить ученик, вы способный. На лету схватываете?» Невольно улыбнулась. «Не останавливайтесь на достигнутом. У вас большой потенциал». «Учитель был хороший», — произносит приглушённым голосом, пристально смотря мне в глаза. «Властелин и всё-таки...» Что тебя расстроило?» Я перевела взгляд на туфли и решила сказать, как есть. Вновь посмотрела на императора. Интересно, какая у него реакция будет, когда я назову имя его сообщника. Как только вы ушли, я задремала и во сне пообщалась с Громовым. Дракон и бровью не повел, и взгляд все такой же серьезный. Он мне и поведал о вашем маленьком и очень грязном секрете. «Извиняться не буду». Недовольно поджал губы император. Это был единственный шанс, чтобы тебе ничего не сделали мои враги, даже если бы нашли. Более того, только ребенок мог бы тебя удержать в том мире. Звучит неубедительно. Я зло посмотрела на оппонента. Вы могли, например, мне рассказать все как есть, и я бы нашла способ зачать ребенка. Но нет, вы сами захотели поучаствовать в процессе. Что на это скажете? Сказать все как есть? Ты это серьезно? Властелин, ты Громова на дух не переносила. Даже страшно представить твою реакцию, если бы он заикнулся о другом мире. Вот же и не поспоришь. А насчет моего участия в процессе? Да, это был самый хреновый пункт в этом плане. Не я бы спал с тобой, а тот мужик! Взорвался-таки дракон. Но Громов говорил... Я немного растерялась от плыхавшего негодованием взгляда императора, что вы ему запретили ко мне прикасаться. Но это ничего не меняет. Его руки касались бы тебя, его губы целовали, а не я. Быть в теле жителя другого мира, не своей копии, это как в скафандре плавать в океане. Ты видишь воду, но не чувствуешь ее. Понимаешь, о чем я? Я не знала об этом нюансе. Потерла виски, пытаясь... Переварить информацию не помогло. «У тебя голова разболелась?» — спросил взволнованный император. И я опустила руки. Нечего мужика нервировать напрасно. «Нет, все нормально. Просто пытаюсь понять ваши мотивы. Вот хоть убейте меня понять, не могу, зачем вам нужно было участвовать в этом процессе и еще потом и навещать меня». «Правда, не понимаешь?» — Горько усмехнулся И взгляд такой, словно моей души, касается. Властелин, ты же умная женщина. Неужели не видишь очевидного? Ой, только не нужно мне говорить про высокие чувства. Я на подобные сказки не куплюсь. Плавали, знаем. Что-то я не припомню, чтобы тебя бросали. Скорее, это делала ты. Да, я предпочитала закончить отношения до того, как мои чувства перейдут на более высокий уровень. «Это не объясняет твоего высказывания «Плавали знаем».» «Ой, какой же вы дотошный!» С осуждением посмотрела на него. «Ладно, поясню. Моя мама была влюблена в отца, но стоило ей забеременеть, как его и след простыл. Мои знакомый муж изменял, а она любила его по-настоящему. Да я могу много примеров привести, когда мужчины вначале клянутся в любви до гроба, а, как получают желаемое, уходят без сожаления». Так что я пас. Не нужно мне такое счастье. Не любила и не хочу начинать. И в искренность ваших чувств не верю. Знаю, по какой причине вам приходится изображать заинтересованность. А чего стоит окончание нашего рендеву? У вас очередная любовница, а у меня сердце в клочья. Это при условии, что я сглуплю и полюблю вас. Но уж нет, я на такое подписываться не собираюсь даже руками отмахнулась от столь шикарной перспективы. «А если ты ошибаешься?» — не унимался он. «Не в этом вопросе!» — стояла я на своем. «Понятно», — сухо произнес он, запустив пятерню в волосы. «Значит, ты плакала, потому что боишься полюбить меня? А если я пообещаю, что не буду изменять, тебе станет легче?» «Нет, ну что за невозможный мужик, а?» я ему прямым текстом сказала, «Не пуши хвост, зря, не поверю!» А он опять за свое. Ваше как там, величество, я же сказала, что в сказки перестала верить еще в детстве. Тем более обещания — это всего лишь слова. А плакала я из-за новости, что домой мне путь закрыт. Кстати, спасибо за то, что боссу рассказали, как пользоваться книгой. При упоминании о книге его взгляд вспыхнул. Явно вспомнил мое послание. Неловко вышло. Я же там писала, что собираюсь его влюбить в себя».